и каким образом м о р т и м е р ы распространили свое могущество на четыреграфства. Из трапезной доносились застольные песни, которые горланили подвыпившие солдаты. «Ради Бога, дядя!» — воскликнул м о р т и м е р «Забудьте хоть на минуту ваших предков. В отличие от вас, я отнюдь не спешу встретиться с ними. Да, я знаю, что мы потомки короля, но в тюрьме королевская кровь ничем не отличается от крови простого смертного».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 которые по традиции устраивались в этот праздник. В течение двух часов, сняв рубахи, солдаты потели под солнцем, м е р и л и с ь силой, стремясь прижать противника к земле или демонстрировали ловкость, норовя попасть булавой в деревянный кол. В темницу доносился крик конетабля. — Награда короля! А ну-ка, кому она достанется? Один шиллинг!